От монастыря до речного форта было около ста верст по дороге. Дважды мы натыкались на валашские заставы и вырезали их без всяких проблем. Никто не был упреждён о том, что началась война, врагов здесь не ждали. Сотня хорга оторвалась от местного ополчения, захватывала мосты, расчищала дорогу перед всем отрядом. Крестьяне норовили убраться с дороги перед нами как можно быстрее и дальше, прекрасно понимая, что трудящемуся человеку от солдат хорошего ждать нечего. На второй день настигли неспешно двигавшиеся телеги клопов, как называли затемно красные мундиры и страсть к кровопийству валашских сборщиков налогов. Охранялся обоз взводом драгун, которые не успели сделать ни единого выстрела, разве что только высказали удивление тем, что мундиры на нас знакомы, а вот лица не очень, хотя вроде бы из одного полка». Мытарий хорк распорядился повесить на деревьях у дороги, исключительно зарабатывая репутацию благодетеля у местного населения, и в этом угадал. Едва его горцы подтянули повыше хрипящих и задыхающихся сборщиков налогов, откуда-то сразу набежала ликующая толпа крестьян, которые взялись глумиться над висящими на верёвках трупами, Они орали, колотили их палками, взрослые дети, мужчины и женщины, а какой-то особо лихой мальчишка раскачивался на одном из висящих клопов, как на качелях, вцепившись тому в голые колени. Сапоги и портки с него кто-то успел снять и пел во всё горло что-то неразборчивое. И наши валашские мундиры крестьян смущения не привели. Так глубоко задумываться они, похоже, не умели. Я подумал о том, что вскоре мытарей Орбеля сменят мытарей Дикого Барона. И кто знает, что было лучше для этих крестьян. По крайней мере, при Валашской власти войны не было, а теперь она грядёт, как туча грозовая, и первый её признак для крестьянина — начнут драть три шкуры, потому что войну кормят деньги. Но пока пусть радуются, прямо как дети у дерева урожая на летней ярмарке. После казни рядом со мной оказался злой, весёлый и довольный. Не ожидая вопросов, сказал — Люблю, когда война так идёт, как сейчас. Войско Дикого уже границу перешло. Основные силы к северу идут. Скоро перевалы перекроют, а валашцы даже заметить не успели, что война началась. А что с фортом этим не так? Что так его срочно брать надо?» — спросил я у своего по обыкновению всезнающего спутника. «А ты карту большую смотрел?» «Не довелось», — честно ответил я. «Смотрел бы, не спрашивал», — сказал тот. «Восточная граница с Вирией идёт по реке, так? А дальше по той же реке граница между Валашем и Рисом. И по этой же реке связь Риса с союзом городов, так?» «Ну, так, да», — кивнул я. «А форт прямо на мысу стоит, всю реку под контролем держит. Кто им владеет, тот всё сообщение контролирует. Рису сейчас приходится товар из городов сухим путём возить, в обход. А тут война на носу». «Я вспомнил карту, как там границы стыкуются. Получается, что если свирре у дикого барона будет, то верст 100 общей границы с риским княжеством получится, и товар рекой из городов побережья действительно в рис пойдёт беспрепятственно». «Там три батареи», — продолжал злой. «Могут и по реке бить, и по суше. Прикрыты бастионами, из каждого чуть не рота стрелять может. В центре — цитадель». «Крепость сильная, строилась долго. Если штурмовать, то много крови прольёшь и времени потеряешь, а терять его нельзя. Одна надежда, что вот так наскоком получится, пока враг соны и глаз не продрал». Я лишь кивнул, с этим я был полностью согласен. Преимущество в неожиданности надо использовать полностью, как трубку докурить до последних крошек табака. Дурак тот, кто так не сделает. «А потом?» «А потом увидишь», — засмеялся злой. «Будем ждать Круглого, он всё скажет. Великие дела тебя ждут, взводный. Но и меня не без того». Ночь простояли биваком, дали отдых лошадям и людям, уставшим от долгого трудного марша. До форта оставалось всего ничего, несколько верст. Дорогу перекрыли секретами и заставами, не давая даже мухе просочиться в сторону противника, не дать предупредить. С первыми лучами рассвета все были в сётлах. Хорг снова собрал взводных, каждому ещё раз довёл задачу, раздал перерисованные листы карты, где помечен был путь каждого взвода. Затем сотня пошла к форту. Застава у ворот служила ещё как в мирное время. Вроде и служба неслась исправно, вроде и бдительная, но стрелять сразу в своих не стали, как мы рассчитывали, первым запуская взвод валашцев. дари завязал разговор, ругаясь и грозя нерасторопным всякими карами. Те же под напором незнакомого командира в форме знакомого полка совсем растерялись, подались назад. Храпящие лошади теснили караул грудью, на солдат наседали со всех сторон. Наши два драгунских взвода толпились у перекрытых шлагбаумом бород, сзади наваливались ругающиеся горцы. Прибежал начальник караула в чине сержанта, начал что-то выяснять. И тут разом взметнулось несколько шашек, даже крикнуть никто не успел. И вся сотня в конном строю рванула в ворота, как река, прорвавшая слабую плотину. Быстрее, быстрее, пока личный состав неприятелей ещё в казарме, не одетый и не готовый, не занял позиции для обороны. Ещё не командовали в гарнизоне подъём. Бодрствовал лишь караул на бастионах и батареях. Часовые, увидев ворвавшуюся в форт массу конных в своей форме, растерялись. Тревогу никто пока не поднимал. Мой взвод скакал по брусчатке в сторону первой батареи, со стен которой на нас таращился часовой с винтовкой на плече, с примкнутым штыком. Я видел, как нервно теребит он ремень своего оружия, чувствуя угрозу, но не в силах взять на себя ответственность за первый выстрел. Когда он всё же решился, я был от него шагах в пятидесяти. Он рванул винтовку с плеча, а я выстрелил в него из длинного револьвера. Пуля попала ему в голову, свалив на месте, но первый выстрел был сделан. И сразу где-то заорал сигнальный горн. Тревога, тревога, враги, враги, враги. Хлопнул ещё выстрел, ещё один, но было уже поздно. Валажские дезертиры Дарья карабкались по лестнице на вторую батарею. Вольные тоже, спешившись, бежали по пологому пандусу на укрепление. Горцы Хорга уже боролись в воротный бастион, и там начиналась приглушённая стенами стрельба. Всё. Вошли. на воду уводили коней в ворота, чтобы сохранить их в отдалении от боя. В тесноте форта кавалерия больше ничего полезного совершить не могла. Спасибо лошадям, что успели донести нас до батарей до того, как неприятель поднял тревогу. Я бежал первым, держа револьвер двумя руками, готовый выстрелить во всё, что покажется из-за поворота. Вот батарейная площадка, вот четыре шестифунтовые пушки, каждая за круглым каменным бруствером, укрывающим её до самого ствола. Вот второй часовой, присевший за пушкой и вскинувший винтовку. Грохнул выстрел, пуля с визгом отрикошетила от гранитной стены у меня за спиной. Захлопали разом несколько револьверов, часовой осел, выронив оружие. «Вперёд! Никого не щадить!» — заорал я. Вот он, первый бой с настоящим врагом. То, к чему я шёл и к чему стремился. «Передо мной ни монахи, ни какие-то нежелающие воевать землевладельцы. Передо мной самый настоящий враг. В мундирах армия Балашского князя Орбеля II. Ни дна ему, ни покрышки». Вот вход на батарею, вот снарядный погреб, узкая лестница, уходящая в каменный подвал. «Неган, стенам, прикрывай!» — командовал я, размахивая револьвером. «Бролт, вскрыть снарядный погреб. И найти вход в патерну, она здесь наверняка есть. Так, мастер взводный». Откликнулись десятники. Десяток Негана занимал позицию вдоль стены, выкладывая карабины на каменный парапет, такой широкий, что должен был выдержать, наверное, и удар снаряда из осадной пушки. Хлопали выстрелы со стороны казарм. Пуля с громкими щелчками били по камню, но нанести вред нам пока не получалось. Появилось время оглядеться. Батарея была построена умно — так, чтобы можно было использовать полевые пушки на колёсах, причём стрелять они могли во все стороны, и по реке, и по подступам к форту с суши. От штурма батарею прикрывали бастиона со стрелковыми ячейками и картечницами, по одной на каждое укрепление. Но в главном Хорг был прав, когда планировал. Каждая из батарей могла простреливаться прямой наводкой с любой из двух других. И сейчас надо во что бы то ни стало добыть из погреба снаряды, до того, как противник на третьей батарее успеет сделать это до нас. ниган не давайте никому даже подойти к пушкам, понятно?» Присел я рядом с Десятником. «Бейте по всему, что шевельнётся. Если они успеют зарядиться раньше нас, нам хана!» «А эти на второй батарее что удумали?» — спросил он. «Там долго не продержишься и подкрепление туда не перекинешь». «Они пушки взорвут и отойдут к нам», — ответил я. «Насчёт того, что держаться там не выйдет, ты прав. Там всё простреливается со всех сторон, сомнутых». Солдату вскочить по тревоге много времени не надо, и с казарм на противоположной стороне форта начали выбегать люди, кто одетый по форме, а кто и наполовину в нижнем белье, разве что вооружённый. Люди десятка негана открыли частый огонь, трое или четверо упали, остальные бросились кто куда, кто обратно в двери, а кто и к бастионам. Пока единого командования у противника заметно не было, но да это дело времени. Их в чуть не батальон, а нас всего сотня. Ещё две сотни ополчения Серга подойдут часа через два, не раньше. А не удержим позицию, так и не подойдут вовсе. Рванул недалёкий взрыв. Послышались ликующие крики людей из второго взвода. Дверь в снарядный погреб прошли. Я лишь крикнул, напоминая. «Патерну ищите! Иначе по ней прямо сюда пройдут, и всё, тут нам и конец. Ищите, носом землю ройте Крепость здесь старая, построенная добротно. Бастионы и батареи соединены траншеями, отделанными камнем. Но этого недостаточно. Наверняка должны быть подземные ходы. По-другому такие сооружения не строились. Не бывает так. За многие годы здесь можно было такого накопать, сам не поверишь. Точно есть паттерна. Не может её не быть. У стены третьей батареи начали собираться люди, и явно не просто так. Тщательно прицеливаясь, я раза четыре выстрелил в них из карабина. Вроде даже в кого-то попал, затем оглянулся. снаряды уже несли из погреба, и сам Бролт сидел на корточках за пушкой, наводя её прямо через ствол. Расстояние тут было рукой подать. Панорамы прицелов не было. Их командиры орудий с собой в казарму уносили, на всякий случай. Но нам они на такой дистанции боя и не нужны. Тут плевком достать можно. Четыре взрыва один за другим рванули на второй батарее. Поднялись облака серого дыма, полностью закрывшие обзор на батарею. Вверх полетели колёса, лафетов и какие-то железяки. Подрывных зарядов люди Дария не пожалели, заложили от всей души. «Прикрывай их!» — закричал я, прикладываясь к винтовке. От второй батареек нашей изо всех сил бежали люди, им вслед стреляли. Один упал, заскользив по брусчатке, затем ещё один свалился, уже почти у самой стены укрепления. Затопали сапоги по каменному пандусу, на батарею забежал сам Дарий, запыхавшийся до хрипа, пыльный и грязный, с каким-то сумасшедшим и одновременно довольным лицом. «Видал?» — крикнул он мне. «Все четыре в щепке! Теперь ты здесь, не Нинопортач!» «Занять оборону!» — скомандовал я ему, и Дарий, обернувшись к своим, повторил приказ. Те сноровисто разобрались по позициям вдоль парапета. Огонь с нашей стороны усилился, заставив мелкие группы противника, уже двигающиеся вдоль стен в нашу сторону, искать себе укрытие. Но, похоже, враг приходит в себя. Скоро валашцы соберутся с силами и начнут атаковать. И вот тогда станет жарко. На третьей батарее началось какое-то движение. Мы снова перенесли ружейный огонь туда. Хорошо, что мы находились немного выше. С нашей позиции простреливалось всё пространство батареи почти что насквозь, а вот по нас бить было сложнее. Зато нас уже начали доставать огнём из казармы и боковых бойниц одного из бастионов, а вот это было намного хуже. «Внимание! Огонь!» — послышался крик Бролта, и стоящее почти что у меня за спиной пушка ахнуло первым выстрелом. Пахнуло дымом и жаром, ударило по ушам кувалдой. Чугунная граната весом 14 фунтов угодила в самый центр лафета ближайшей к нам пушки на третьей батарее, разнеся его в дребезги и вырвав ствол. Тот закрутился, как брошенная городошником бита, пролетел по батарее, снеся пробегавшего солдата, убив его на месте, и врезался в гранитную стену, выбив огромный пучок искр. Расчёт нашего орудия радостно заорал. Кто-то свистнул в два пальца. Стрельба усилилась, били уже со всех сторон. Упал кто-то из валашцев с залитым кровью лицом, выронив карабин. Свалился в вольный возле пушки, схватившись за живот. Сквозь словно ватой забитые после пушечного выстрела уши я услышал, как снова жадно лязгнул затвор орудия. На этот раз я успел уши заткнуть, пригнувшись за парапетом, и ощутил выстрел больше всем телом, чем слухом. Снова ударило жаром, и вторая пушка на вражеской батарее разлетелась на части. С четырёхсот шагов примерно, сколько было до третьей батареи от нас, промахнуться и без прицела почти невозможно. Кто-то постучал мне по плечу, я обернулся. Барат. «Мастер взводный, там снизу ход нашли!» «Неган!» — крикнул я десятнику. «Дай четверых вниз, паттерну перекрыть! Барат, веди!» «А кто тут останется?» — растерялся десятник. «Валашцы остаток твоих! А потом от пушки люди вернутся!» У пушки становилось всё жарче. Пули щёлкали по камню, выбивая искры и облачка пыли. Противник определился, наконец, откуда исходит основная угроза и делал всё, чтобы не дать нам разнести оставшуюся в его руках батарею. Прямо перед моими глазами рыжебородый балку пал схвативший за шею. Сам Бролт был ранен в ногу. Штанина уже пропиталась кровью, но он продолжал вертеть маховичок пушки сдвигая её ствол на следующую цель. «Снаряд!» Батарею противника мы снесли всю, подчистую. Это стоило нам десятка людей, из валашского взвода и вольных, поровну из каждого. Валашцы были лучше укрыты за пропетом и поначалу несли меньше потерь. Но ровно в тот миг, когда уже дважды раненый Бролт снес последнее орудие, раздался свист, и прямо на батарее разорвались две осколочные бомбы, окутав всех вонючим дымом и сыпанув железной сечкой осколков по людям. Еще две рванули дальше, за стеной, не причинив вреда. «Бомбомёты в цитадели!» Отчаянно закричал Дарий, зажимая ладонью обильно сочащуюся кровью рану на плече. «Разведка, мать её, к демонам прохлопала!» Это верно. Про бомбомёты ни хорк, ни злой ни слова не сказали. А те, по всему судя, стояли во дворе цитадели и спокойно выпускали в воздух оперённые бомбы весом в половину пуда и способные лететь почти на две тысячи шагов. И укрыться на плоской площадке батареи от них было негде. Падали они прямо сверху. «Надо рвать пушки и отходить к бастиону!» — крикнул мне Дарий. «Долго здесь не продержимся! Бомбами всех выбьют!» Тут он был прав. Отбиваться под обстрелом что из винтовок, что даже из пушек — никакой пользы. Жизни нам минута останутся, головы не поднять. А вскоре сюда и валашская пехота штурмом войдёт. И противопоставить ей нечего. Снизу войдёт подземным ходом и заберёт батарею обратно. И самая большая проблема, неприятель у нас инициативу заберёт, а при таком его большом численном перевесе это, считай, верной его победа. Так мы ополченского подкрепления не дождёмся, не то что солдат Дикого Барона. Да и ещё такое дело, не добежим мы со всеми ранеными до бастиона, там пространство простреливается, всех положат. Взгляд мой упал на узкую лестницу, ведущую в снарядный погреб. Если там несколько человек посадить, то они сумеют от целой роты отбиваться, и бомбе туда точно не залететь. Вход хитрый и на такое рассчитан. И там же дальше вход в подземную паттерну. А подступы к батарее неплохо из бастиона прикрыты. И там уже успели подтащить к бойнице и привести в действие картечницу которая гулко грохотала, выпускала целые клубы сизого дыма и поливала территорию форта тяжёлыми пулями. Да и сама батарея сверху хорошо простреливается. Не получится у защитников форта там свободно разгуливать. «Нет, ушки мы портить не будем. Может, ещё и пригодятся». «За мной!» — закричал я. «Раненых не оставлять, все вниз! Дарий, веди своих!» Валашец недаром числился ветераном, лишних вопросов задавать не стал, а сразу взялся раздавать приказы зычным, как труба голосом. Ещё одна бомба разорвалась на батарее, задев осколками кого-то из валашцев, но не тяжело. Все дружно рванули к лестнице, таща на себе раненых, спустились вниз, даже не толкаясь. Внизу было прохладно и просторно. Снарядный погреб был закрыт от всех случайных бед. Перед ним была немалого размера комната, в которой легко уместились остатки наших двух взводов. Даже стрельба доносилась сюда приглушённо. И взрыв очередной бомбы на батарее уже не ударил по ушам кузнечным молотом. В стенах было несколько малых бойниц, сделанных даже не для обороны, а для того, чтобы часовой у снарядного погреба мог выглядывать и чтобы внутрь свет попадал. Но расположены они были правильно, смотрели на казарму с цитаделью. Я выглянул в одну, приложившись к карабину, выцелил и свалил валашского солдата, стрелявшего по нас с колена, а затем сам укрылся от нескольких пуль, защёлкавших вокруг окошка на это ничего, боевать отсюда можно, так что батарею пока бросать не будем. Раненых разместили у дальней стены, ими сразу занялись взводные лекари. Если их считать, то нас почти ополовинили, а бой только начался. Несколько человек взяли на прицел лестницу, встав на колено и укрывшись за массивными колоннами, поддерживающими тяжёлый свод. Остальные пристроились у больниц, выглядывая и постреливая, стараясь при этом экономить патроны. Сколько нам здесь сидеть, никто не знает. «Дарий, на тебе спуск в погреба», — сказал я Валашскому взводному. чтобы ни одна тварь, не то что спуститься, но даже ступить на лестницу не могла. А я со своими в патерну сунусь, попытаюсь дальше пройти. «А смысл?» «А запутать врага хотя бы», — сказал я, отдуваясь. «Пусть думает, что мы штурм готовим или мину закладываем. Нам бы время выиграть. И батарею надо удерживать любым путём». «Эй, факелы не потеряли?» — крикнул я своим. факелы нашлись. Немного, но были. Их всегда с собой возили во вьюках. Кто знает, куда придётся лезть. Нашлись и две шахтёрские масляные лампы, висящие на крючках возле распахнутой двери, ведущей в подземный ход. Отобрав десяток человек, повёл их вниз, туда, откуда тянуло сыростью и холодом. Паттерна была не слишком глубокая, куда мельче, чем показалось сначала. У самого входа в неё я долго сидел, прислушиваясь, но ничего подозрительного не услышал. Никто не пытался атаковать нас из-под земли. Оно и понятно. У противника ума вполне хватило сообразить, что уж если мы батарею захватили, то и выход из паттерна перекроем наверняка. Интересно, а что они думают по поводу того, что к ним может кто-то наведаться? А вот и проверим. Так, она в две стороны ведёт. Если налево, то это куда? Не к воротному ли бастиону? А ведь наверняка. «И тогда это хорошо. У нас связь между отрядами есть. А в воротном бастионе по плану караулка была, и при ней арсенал, откуда патронами пополниться можно». виван окликнул я одного бойца. «По коридору до конца иди. Глянь, куда ведёт. Если не дальше, чем в трёх сотнях шагов подъём наверх будет, наверняка к нашим выйдешь. Связь установи. Если ход заметно дальше ведёт, возвращайся, не рискуй. Понял? Так, мастер взводный». Ответил тот и, получив от меня один масляный фонарь, убежал по коридору. «Так, а нам направо, там уже наших точно нет. Послать кого-то вперёд себя совести не хватило. Так первым и пошёл. В одной руке фонарь, толком ни черта не освещающий, в другой револьвер наготове. Остальные шли за мной гуськом, факелы пока не зажигали. Пройдя шагов двадцать, обнаружили, что в паттерне есть свет». узклой и слабой, но достаточной для того, чтобы идти по ней не спотыкаясь, без всяких фонарей, по которым так хорошо целится из засады. Приглядевшись, обнаружили световые колодцы, закрытые сверху решётками. Широкие колодцы, человек протиснется. И уже при их свете разглядели подземный ход. Под ногами здесь сток широкий и воняет здорово, грязью и гнильём всяким. Вот теперь понятно, что тут к чему. Подземные ходы по канализации идут, по которой в иное время дождевая вода в реку стекает. «Одна проблема. Решётки лежат высоко, и никаких ступенек туда не предусмотрено. А так?» «Так они через каждые шагов пятьдесят, и это может быть слабым местом с матошным мечущегося противника. Надо только придумать, как в это слабое место ударить». «Неган, сколько до казармы от батареи было?» «Шагов триста. Триста пятьдесят, может быть», ответил десятник, почесав в бороде. «А мы от спуска шагов пятьдесят прошли», прикинул я. «Значит так. Тихо идём вперёд. Отсчитываем решётки. Нам надо найти самую ближнюю к казармам, а ещё лучше, уже за казармой, если ход туда идёт. Неплохо бы к цитадели, но туда просто так с улицы не забежишь, а в казарме двери нараспашку». «Ага, понял», — кивнул тот, вытаскивая из кобуры револьвер, с которым в тоннеле куда удобнее и проще поворачиваться, чем с карабином. «Тогда тихо. Ни звука», — скомандовал я. Не шуметь было несложно. Под ногами в канализации скопился многолетний слой песка и сухой грязи, поглощавший звук шагов лучше любого ковра. Казалось, что наше дыхание здесь самый громкий звук, и эхо от него летит дальше по тоннелю, достигая слуха врага через все звуки боя. Колодцы были частыми, через каждые 50 шагов примерно. Спускались же в тоннель они под разными углами. Некоторые сверху, а некоторые под наклоном. Видать, так удобнее было размещать их на улицах, в тех местах, куда в дожди стекала вода. Затем была разбилка, заставившая ненадолго задуматься. Но потом мы сообразили, что правый рукав ведёт как раз к цитадели, а левый — то, что нам и нужно, путь к казарме На перекрёстке я оставил двоих и приказал поднимать шум сразу, если кто-то придёт со стороны цитадели. А мы вдвоём пошли дальше, отсчитывая колодцы. Когда мы прошли пять колодцев, то на шестом услышали, что звук оружейной стрельбы стал заметно громче, отчего я заключил, что мы совсем рядом с казармой. Осталось только сообразить, в какое место выводит колодец, а то выбраться может и удастся, но только прямо под ружье валашских солдат. Надо нам такое. Последний колодец был под наклоном, так что забраться в него можно было и без лестницы, разве что с трудом, и риск свалиться обратно был велик, как метод наступления такое не годилось. «Ещё пройдём», — шепнул я. «Это мы как раз перед казармой. А как там дальше?» Лестницу вверх мы нашли шагов через 30 после того, как прошли колодец. Куда она ведёт, и гадать не надо было. Это был спуск в патерну из казармы. Долго прислушивались снова, но ничего подозрительного не обнаружили. Свет сверху не падал. Массивная дверь выхода была, похоже, заперта. Шума с той стороны тоже никакого не доносилось. Я поднялся прямо к ней и приложился ухом. Взломать бы, но это вряд ли получится. Дверь железная, из толстого листа. Так просто не вышибешь. И шуму наделаешь. Только... Я огляделся. Ход здесь узкий наверняка идёт под стеной в подвал казармы. Иначе никак не получится, да и не бывает по-другому. Там наверняка оружейки, склады и прочее. Я ещё и сам помню нашу казарму, в которой Валашскую службу нёс. Получается, что у нас под казарму самая настоящая мина подведена. Только с ней одна проблема. Больно всё крепкое вокруг, малым зарядом не снесёшь, а больших мы с собой не тащили. Но зато у нас есть нарядный погреб батареи, в котором чугунных бомб для шестифунтовок до самого потолка.